Из крайнего левого окна первого этажа пустого, как мне казалось раньше, здания штаба стали неуклюже выпрыгивать солдаты. Судя по форме, это были бойцы эрота охраны и сопровождения, или, может быть, командочи. Все в тяжёлых общевойсковых бронежилетах старого образца. Их я узнал по носитым спереди подсумкам и зелёному цвету капронового чехла. Вооружены все полноразмерными калашами, обтянутые брезентовыми чехлами, круглые шлемы падающие на глаза, наверняка срочники, они скопились возле левого борта танка, укрываясь за ним, построившись в колонну подво и замерли. Немного погодя из окна выпрыгнул офицер, в изорванной офицерской повседневке, без фуражки, голова замотана серо-чёрными от копоти и пыли бинтами. Поверх кителя у офицера был довольно умело натянут разгрузочный жилет с подсумками. В левой руке он держал такой же, как и у моего адъютанта, чебуран. Рваные брюки, форменные ботинки. Это был явно кто-то из офицеров штаба. Погоны скрывали широкие лямки разгрузки. Но, судя по резким движениям, это точно не ком полка. Кто бы я и такого расстояния узнал. Офицер, полусогнувшись и той иделе оскальзываясь на щебне, подбежал к танку и два раза грохнул латкнутым прикладом автомата по броне. Люк меха вход открылся, и после каких-то переговоров танк двинулся к разрушенному дому. На трое бойцов и офицер отделились от основной группы, бежавшей следом за рычащей махиной, и направились в нашу сторону. Подняв прислоненный к крыльцу автомат, я тихо сказал адъютанту. — Костя, кажется, все закончилось. Вон, к нам кто-то из штабных бежит. Но говорил я в пустоту. Ларионов потерял сознание, лицо его побелело, и голова свесилась на бок. припустив временно автомата так, чтобы оружие было на уровне пояса, я повесил его себе на шею, а автоматы дьютанта повесил на плечо. Потромашив костью и поняв, что тот прочно отключился, я взвалил его на загривок и кряхтя поднял. По весу стало понятно: парень выживет. Мертвецы столько не весят. Непонятно, кто были эти бойцы. с офицером. Ларионова следовало отнести в машину и связаться со штабом в Хабаровске. Я уже предвидел толпы чиновышей с генштаба, комиссии и прочие последствия непонятного инцидента, самым меньшим из которых будет возмещение ущерба, нанесенного части. Сделать мне удалось только пару шагов. Рыдкий Перевязанный офицер уже был рядом, как и трое запыхавшихся бойцов, чьи лица наполовину скрывали, не спадающие на глаза шлемы, а вся амуниция сидела как-то криво. Достановившись в трех шагах от меня, офицер доложился. — Товарищ командующий округом, разрешите обратиться? — Майор Павлов, замначальника особого отдела гвардейского 182-го авиаполка. Силами сводной роты нападение вражеского десанта по всей территории отбито. Достаточные очаги сопротивления в районе складов РАФ локализованы. Комполка полковник Шевардин убит. Команду не принял над штаба полка подполковник Ярцев. Все сказанное офицером показалось и мне каким-то бредом. Возможно, парень повредился умом от контузии. Смысл его короткого рапорта заставил всё внутри похолодеть. Сердце камком подступило к горлу. Опустив раненого Костю на руки подоспевшим бойцам, я только и смог произнести: "Какой ещё десант, майор? Вы что, учения затеяли?" Все вокруг, даже солдаты, замерли. Надин поправил шалем, съезжающей на глаза, и я увидел пару серых испуганных глаз, неестественно блестящих у белками, на чумазом молодом лице. Формы и оружия всех бойцов носили следы многочасового боя. Каждый был легко ранен, то в руку, то в ногу. У одного были туго перебинтованы шея и обе руки. Все они были щедро присыпаны кирпичной пылью, от чего казались ожившими каменными барельефами. Наёр, чей лицо всё в кроваво-чёрных бинтах, было не разглядеть, тихо но твёрдо ответил: "Никак нет, товарищ генерал армии. Нету учений. Война началась. Уже 20 часов, как десант выбросили. Танковые взводы рота охраны Еще комендантский взвод и офицеры штаба сначала порознь бились, потом очухались и вломили америкосом, как положено. Есть пленные, они подтвердили, что являются военнослужащими какой-то коалиции. Двое американцы-десантники, один офицер связи из какой-то канадской особой роты егерей. Мои следователи сейчас с ними работают. Связи с Хабаровском нет на уровень генера штаба или Ойска Запад. По спецсвязи тоже выйти не удалось. Пока мы отрезаны. Периодически удаётся связаться по радиоэфирным каналам с отдельными частями округа. Все связанные боем подвергаются интенсивным налётам вражеской авиации и ракетным обстрелам, скорее всего, с кораблей. Пойдёмте на КП. У меня приказ доставить вас, как только отыщу. Там всё узнаете подробней. Я был в смятении. Майор не походил на шутника, а Пуля, который был ранен в костя, точно самое настоящее. Ещё раз внимательно присмотревшись, я увидел, что Павлов обожжён. Кители брюки местами сильно истрелели, из дыр проглядывают запылённые повязки. Еще кисть левой руки майор неловко прятал. Она вся почернела, рево ладони обуглилась и белела кость. Молча кивнув ему, я пошел следом. Каждый шаг давался мне с невероятным трудом. В происходящее вокруг сознание отказывалось верить. Однако лицом тогда и теперь я никогда не старался. выказывать неуверенности, хотя только постоянными усилиями воли удаётся отогнать желания заглянуть за край открывшейся бездны. Тяжёлая бронеплита двери бесшумно ушла в стену, и в комнату вошёл очнувшийся за последние недели Костя. Адъютант смотался вместе с начальником штаба фронта колковником по шутой, по участкам формирования частей. Но о внешнем вид не забывал. Всегда подтянут и гладкова ибрит. Вот только хруги обветренные, с парой сорванных ногтей выдавали характер повседневных занятий. Обозначив столько смиренно, как это умеет только опытный ординарцы, Ларионов доложил: «Товарищ командующий, прибыли командир особого маньчжурского погранокруга, полковник Басаргин, над штаба фронта генерал-майор Пашута и командующий спешным порядком формируемых армейских корпусов генерал-майор Греков и генерал-лейтенант Афанасьев. С ними прибыли командир 1-й воздушной армии генерал-майор Примак и двое штатских, вроде ученые». Я с трудом расцепив челюсти и подавляя болевые импульсы, кивнул: "Давай знак впустить участников совещания. То, что мы собирались обсуждать, можно называть по-разному: жестом отчаяния, судорогами и агонией". Так сказал бы человек штадский, раздавленный тем тотальным ужасом, который гнал людей на пулемёты. китайских пограничных кордонов. Но я и те офицеры, которые сейчас собирались в тесном бункере с низким потолком и сырыми стенами, назвали это контрнаступлением. Долгие годы учебы и теоретических штабных игр наконец-то обрели практическое воплощение. Страшное, почти катастрофическое положение Но стоит обернуть победой. Обычно в сходной ситуации я запрещал себе даже думать. Те же, кто сдался, скорее всего, по головному мертовы, драк боится и презирает нас до такой степени, что не принял в расчёт возможность капитуляции. Американцы невольно оказали нам услугу своими действиями. лишив даже завзятых интеллигентов и пацифистов иллюзий на свой счет. Одним из центральных вопросов была проблема беженцев, в коих в приграничной зоне скопилось почти полторы сотни тысяч человек. А люди, а это большая часть у жителей области и небольшое количество выживших из Приморья, шли на любые уловки. чтобы их пробраться в запредный Китай. Сначала соседи просто передавали беженцев нашим пограницам. Но теперь ситуация обострилась. При границе появились вооружённые банды непонятных граждан. Они нападали на пограничников, грабили и убивали беженцев. Чёрная дивизия внутренних войск, сформированная две недели с пустыня, Уже начало развертывание в приграничной 200-километровой зоне. На линии Благовещенск, Бирбиджан, Хабаровск уже налаживалась режимная зона. Выставлялись блокпосты вдоль границы, налажены совместные с нашими погранцами и китайцами патрулирования территории. На положение все еще сложное.